Берлин. 30 марта. Вчера вечером нацисты громогласно объявили о том, что, по их мнению, должно было бы произвести в Америке эффект разорвавшейся бомбы. Сегодня это больше напоминает бумеранг и прекрасный образчик грубой дипломатической ошибки Германии. Министерство иностранных дел опубликовало новую белую книгу, содержащую 16 документов, якобы обнаруженных нацистами в польском МИДе. Риббентроп говорит, что это секретное донесение польских дипломатов. Наиболее важные – от польских послов в Лондоне, Париже и Вашингтоне. В них упомянуты американские послы Кеннеди, Буллит и Бидл, и суть их в том, что эти дипломаты, за спиной которых стоял Рузвельт, были главными участниками преступного сговора навязать нынешнюю войну Германии. Хотя кажется невероятным, что немцы способны на такую глупость – Но мои знакомые из Министерства иностранных дел говорят, что Риббентроп всерьез полагает, будто эти разоблачения сделают позицию Рузвельта настолько несостоятельной, что его поражение, или поражение его кандидата, если он не будет баллотироваться, обеспечено. Почуяв, что в Америке сильны настроения остаться в стороне от войны, Риббентроп решил, что такие документы в кавычках будут отличным подспорьем для американских изоляционистов. Они убедят американский народ, что Рузвельт и назначенные им послы не только приложили руку к развязыванию войны, но и сделали все, чтобы втянуть в нее нас. К счастью, первые отклики американцев нормальные, и Нью-Йоркская пресса предполагает, что эти документы являются фальшивкой. Их невозможно было сфабриковать. Вероятно, их только подправили. Позднее. В вечерней прессе появилась одна из самых забавных нацистских газетных уток, которые я когда-либо видел. В ней немецкому народу сообщается, что публикация польских документов, в кавычках, как громом поразила Америку. Смысл в том, что Рузвельт получил сокрушительный удар. Госсекретарь Хал официально опроверг измышления, содержащиеся в документах. Национальное агентство исказило смысл его заявления и дало под таким заголовком. Халды завуирует послов США. Грубейшая фальсификация. Беда только в том, что люди, вроде Хэма Фиша и сенатора Раша Холта, могут ухватиться за подобную нацистскую пропаганду и использовать ее в борьбе против Рузвельта. Национальное агентство прямо телеграфирует, что сенатор Холт с германской белой книгой согласен. Берлин. 2 апреля. Сегодня в ночном эфире я сказал. Сейчас Германия выжидает, что предпримут союзники для прекращения доставки шведской железной руды вдоль норвежского побережья в Рейх. Здесь приняли как неизбежное, что англичане войдут в территориальные воды скандинавских стран, чтобы остановить перевозку. Предрешенным считают здесь и то, что немцы на это отреагируют. Германия импортирует 10 миллионов тонн шведской руды в год. Германия не может позволить себе остановить поставки руды без борьбы, и она будет бороться, чтобы этому помешать. Но как? С. сообщает по секрету о концентрации нацистских войск в Балтийских портах. Но что может сделать Германия против британского флота? Берлин. 7 апреля. В сегодняшней газете. Германия готова. 80 миллионов пар глаз обращены к фюреру. Берлин, 8 апреля. Англичане объявили, что заминировали территориальные воды Норвегии, чтобы остановить прохождение германских судов с рудой из порта Нарвик. На Вильгельмштрассе заявляют: Германия сумеет ответить. Но как? Сегодня вечером ходили два слуха, но мы ни один подтвердить не можем. Первое о том, что германский флот вошел в Каттегат, прошел в север Дании, западную часть Швеции, и юг Норвегии и направляется в Скагеррак. Второй, что в Балтийских портах формируются германские экспедиционные силы и в спешном порядке собираются десятки пассажирских судов, чтобы переправить их в Скандинавию. Берлин. 9 апреля. В этот весенний день Гитлер оккупировал еще две страны. На рассвете вооруженные силы нацистов вторглись в две нейтральные страны – Данию и Норвегию – для того, чтобы, как лицемерно говорится в официальном заявлении, защитить их свободу и независимость. После молниеносно пролетевших 12 часов почти все было кончено. Дания, с которой всего год назад подписан пакт о ненападении сроком на 10 лет, полностью повержена – И в Норвегии все важные стратегические объекты, включая столицу, в руках нацистов. Новости ошеломляющие. Сегодня утром оккупирован Копенгаген, после полудня Осло, вечером – Кристиансанд. Захвачены все важные норвежские порты – Нарвик, Тронхейм, Берген, Ставангер. Как нацисты пробрались туда, под носом британского флота – тайна для всех. Очевидно, что эта операция готовилась давно – Ещё дольше планировалось, и начали её, конечно, до того, как британцы заминировали позавчера норвежские территориальные воды. Чтобы дойти от германских баз до Нарвика, требуется как минимум трое суток. Сегодня в 10.20 утра нас срочно вызвали на пресс-конференцию в МИД, назначенную на 10.30. Мы прождали полчаса. В 11 с напыщенным видом вошёл Рибентроп в бескусной серой форме Министерства иностранных дел. Выглядел он так, как будто весь мир был у его ног. Его пресс-секретарь Шмидт сообщил новости и зачитал текст меморандума, направленного сегодня рано утром Норвегии и Дании. В меморандуме содержался призыв принять защиту и предупреждение о том, что любое сопротивление будет сломлено любыми имеющимися в распоряжении германских вооруженных сил средствами и поэтому приведет лишь к ненужному кровопролитию. Правительство Рейха продолжал монотонно читать Шмидт, Полный, рыхлый на вид молодой человек предполагает поэтому, что правительство Норвегии и норвежский народ проявят полное понимание действий Германии и не окажут какого-либо сопротивления. В духе существующих с давних пор добрых отношений между Германией и Норвегией, правительство Рейха заявляет королевскому правительству Норвегии, что у Германии нет и не будет в будущем намерений посягать на территориальную целостность и политическую независимость королевства Норвегии. Рибентроп Как-то по-змеиному взвился и сказал «Джентльмены, вчерашнее вторжение союзников в Норвежские территориальные воды является самым вопиющим нарушением прав нейтральной страны». Это сравнимо с британским обстрелом Копенгагена в 1807 году. Однако, и он оскалился в самодовольной улыбке, Германию это не застало врасплох. Британия намеревалась создать базу в Скандинавии, используя которую можно было бы атаковать Германию с фланга. «Мы располагаем джентльмены неоспоримыми доказательствами. Их план включал оккупацию всей Скандинавии, Дании, Норвегии, Швеции. У германского правительства есть доказательства, что офицеры французского и британского генеральных штабов уже находятся на скандинавской земле и готовят высадку союзников. Теперь весь мир может видеть, продолжал он как-то извиваясь и напоминая червяка, цинизм и жестокость, с которыми союзники пытались создать новый театр военных действий». Сейчас провозглашено новое международное право, которое разрешает одной воюющей стране принимать противозаконные меры в ответ на противозаконные действия другой стороны. Германия воспользовалась этим правом. Фюрер дал свой ответ. Германия оккупировала территорию Дании и Норвегии, чтобы защитить эти страны от союзников и будет защищать их подлинный нейтралитет до конца войны. Таким образом, была спасена от верной гибели достойная часть Европы. Так закончила свою речь это ничтожество, когда-то удачливый торговец шампанским, который женился на дочери своего босса, который самым мерзким образом присмыкался перед Гитлером, который украл замок под Зальцбургом, отправив его законного владельца в концлагерь. в помещение, он изобразил еще одну улыбку, глупую и бесцветную. «Джентльмены, я еще раз благодарю вас и желаю вам всего доброго». Громко произнес он и удалился в сопровождении своих лакеев в униформе. Меня это ошеломило, хотя и не должно было, после стольких лет, проведенных в стране гитлеризма. Но тем не менее. Прошелся по Вильгельмштрассе, а потом через Тиргартен, чтобы немного остыть. В полдень отправился на радио делать очередную передачу. Люди на улицах, как я отметил, реагировали на новости спокойно. Даже не особенно покупали экстренные выпуски газет, о которых начали кричать мальчишки-разносчики. Из десятка комнат на радио доносился через динамики неприятный голос Геббельса. Он зачитывал разные меморандумы, возвания, сводки новостей. Сплошная ложь. С обычной для него истеричностью. Первое, что я заметил – толпу цензоров. Они предупредили меня, чтобы я был осторожен. Просмотрел последние немецкие сводки. Верховное командование сообщало в специальных коммюнике, что Копенгаген был полностью оккупирован к 8 часам утра. Германские войска, говорилось в коммюнике, в течение ночи были переброшены на судах из Балтийских портов. На рассвете высадились в Копенгагене и в первую очередь заняли крепость радиостанцию. Примечание автора. Дальнейшие записи покажут, что это было неправдой. Конец примечания. Стало ясно, что датчане вообще не оказали сопротивления. Норвежцы, как выяснилось, сопротивляются, но немцы уверены, что к вечеру все закончится. Я позвонил двум знакомым. Датский посланник заявил рано утром протест на Вильгельмштрассе, но вскоре добавил, что Дания не в том положении, чтобы воевать с Германией. Норвежский посланник, человек, насколько я помню, про нацистских взглядов, тоже заявил протест, но сказал, что Норвегия будет сражаться». Я написал небольшое печальное сообщение и зачитал его в эфире.